Примечание. Джейн Остин, английская писательница, автор сатирика бытовых романов, годы жизни 1775-1817. Панталоны, так утверждают историки, изобретены только в XIX веке, а современная манера говорить — После Южной Африки просто дух захватывает, до того она стремительно. Но мысли, примерно те же, какие бывали у нее самой в юности, только разрезанные на кусочки автомобилями и телефонными звонками, а современные увлечения ведут к тому же, к чему вели и при Георге II, только тянутся дольше из-за мотоцикла и завтрака стоя, а современная философия Люди мыслят не менее философски, чем Мартин Таппер или Айзек Уолтон. Только в отличие от этих прославленных старцев, им некогда сформулировать свои мысли. Что же касается будущей жизни, современность живет надеждой, и притом не слишком твердой, как жило человечество с незапамятных времен. И, как подобает писательнице, Холли поспешила сделать вывод. Вот, — подумала она, — только поскреби лучших представителей современной молодежи и найдешь Чарльза Джемса Фокса и Пердиту в костюмах для гольфа. Примечание. Мартин Таппер. Английский писатель. Автор популярной в свое время философии в поговорках. Годы жизни, 1810 -й. 1889. Айзек Уолтон, английский мыслитель, прозаик и поэт. Годы жизни 1593. 1683. Чарльз Джемс Фокс, английский политический деятель. Годы жизни 1749. 1806. «Пердита» — прозвище английской актрисы Мэри Робинсон, автора пьес, стихов, повестей, исполнявшей, между прочим, роль Пердиты в «Зимней сказке Шекспира» годы жизни 1758-1800. Ровный звук вернул ее мысли в обычное русло. «Вэлл well, спит»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 Но чем больше время отделяла ее отца Джемса, а с его смерти протекло уже четверть века, тем глубже она чтила его память.